Опадающие листья. Глава 15. Существует широко распространенное мнение, что настоящие суфии наполнены любовью к Богу, и через эту любовь они, соответственно, к нему и двигаются. То, что в суфийской поэзии любви к Богу уделяется немало места, а также имеются прозаические тексты, в которых тоже говорится о любви, вроде бы подтверждает это мнение. Феномен любви к Богу рассматривать как бы и неприлично, ведь это сфера интимная, ведь, как говорили в одном фантастическом фильме, о том, что ты влюблен, знаешь только ты один. Тем не менее история с суфийской любовью к Творцу задает высочайшую планку для каждого, кто хочет пройти путь, соответствуя его изначальным стандартам. Поэтому посмотреть на суть и природу этой любви просто необходимо. Мы можем хотеть только то, о чем знаем, пусть даже и понаслышке. Любить мы можем только известное нам, то, что мы уже попробовали или с чем соприкоснулись. Другими словами, если мы в какой-то степени уже знакомы с Творцом, тогда может возникнуть эта самая любовь. Если Бог существует для нас в виде идеи, то наша любовь будет умозрительной, существующей на уровне ума, но вызывающий при этом разнообразные реакции в виде вдохновения, благоговения, восторга, изумления, удовольствия и даже умиления. Идея Бога, в зависимости от того, какими деталями она насыщена и в каком виде мы ее усвоили, даст жизнь одному или нескольким желаниям, которые, в свою очередь, подтолкнут нас к конкретным действиям. Чего мы хотим от тех, кого любим? Внимания и близости. Внимание выражается в заботе, в самом широком смысле слова, которую мы и сами готовы давать тем, кого любим, ожидая в ответ того же. Внимательность к состояниям возлюбленных, к их потребностям и желаниям, и даже своего рода служения им, чего-то подобного мы вольно или невольно ждем от Бога и готовы служить Ему сами. Во всяком случае, суфийский путь выстроен именно так. Служение Творцу является главной его составляющей. То есть любой человек, вступающий на этот путь, должен в идеале действовать так, как если бы он был по-настоящему влюблен в Бога. Близость подразумевает узнавание или познавание предмета своей любви и соединение единения с ним. Начало общения с любимой или любимым захватывает возможности узнать про них как можно больше. Что ей нравится, что он любит, а чего терпеть не может, как она жила до встречи с тобой. Множество вопросов. И стадия узнавания друг друга чуть ли не самая интересная и вдохновляющая во всем общении. В любви, в прямом и переносном смысле, люди обнажаются друг перед другом. Если этого не происходит, Тогда нет и настоящей близости. Может ли эго обнажиться перед Творцом? Может ли посвятить всего себя служению человек, который подчинен механистическим реакциям, своей психики и противоречивым желаниям? И можно ли познать Бога, не зная себя? Ответ отрицательный. А потому и близость человека с Создателем в начале пути неосуществима. И потому нужна подготовка. которую обеспечивает выполнение практик и внутренняя дисциплина, основанная на подчинении всего себя достижению одной главной цели. Познание бесконечного продолжается бесконечно, но жизнь человека ограничена, поэтому каждый познает лишь то, что открывается лично ему во взаимодействии с Богом. Но даже это ограниченное знание превосходит любой мирской опыт, каким бы прекрасным или ужасным он ни был. Опыт запредельного, опыт соприкосновения с высшей силой, высшей реальностью, называй как хочешь, необратимо меняет базовые состояния человека, а ими, собственно, все и оценивается. Счастье или несчастье, покой и беспокойство, любовь и ненависть – это всего лишь состояния, в которых человек пребывает временно, или постоянно. И уровень его бытия оценивается именно по тем состояниям, в которых он находится большую часть своего времени жизни. Как мы открываемся Богу, так и Он открывается нам. Можно было бы сказать, что Ему про нас и так все известно, но взаимодействие с Творцом учитывает закон свободы человеческой воли. И потому от степени нашего открытия оно и зависит. И от того, насколько мы открыты перед Богом, настолько глубоким и полным будет это взаимодействие. Хочу и могу не одно и то же. Поэтому вы можете очень желать высшего взаимодействия, но не быть к нему готовыми. По сути, каждый этап пути есть подготовка к новым уровням взаимодействия с Богом и осваивание навыков того уровня, который вам доступен прямо сейчас. Ну и, конечно, продвижение включает в себя осознание и усвоение уже полученного опыта. Из взаимодействия, будь то следование воли, молитва, зикр и даже получение импульсов высших энергий, мы и познаем качество Бога, его проявления и отношения к нам. Из потребности или желания близости вырастает идея единения с Творцом. Как ни крути, это тоже желание влюбленного. Эдакий духовно-мистический аналог телесного соединения и слияния любовников во время секса. Потому те, кто принимает единение с Богом или пребывание в нем как главную цель, тоже становятся на позицию влюбленных, хотя могут этого ясно и не осознавать. Да и сама идея слияния с Богом не появилась бы без страстного любовного притяжения суфиев к нему. Вопрос остается один – Откуда изначально берется это самое притяжение?